Глава 8. Энакин сидел с верховным канцлером Палпатином в его кабинете с красными стенами. Красные стражники стояли на вытяжку снаружи. Он бы хотел посмотреть, как его учитель посетил слушание, но Палпатин задержал его, а он не мог отказать канцлеру. Как можно было отказать кому-то, чей срок на посту канцлера истек годы назад, но кто остался служить, потому что многие видели его как неотъемлемую часть Благосостояния галактики. Энакин предпочел бы искать по галактике Гранта Омегу, но и этого тоже он не мог сделать. Каждый раз Энакин чувствовал, что куда бы он ни повернулся, была еще одна причина, от которой он не мог отказаться. Он попадался в ловушку всякой другой потребности, кроме своей собственной. Палпатин, казалось, понимал его настроение. Ты думаешь, что ты попросту теряешь свое время здесь? — заметил он. Энакин постарался ответить честно, но не грубо. — Мы были на важной миссии. — Я понимаю. Сенат расстроил планы, — ответил Палпатин. — Тем не менее, именно здесь находится власть. — Эта власть меня не интересует, — сказал Энакин. — Действительно. Бывший сенатор от НАБУ улыбнулся. — Это очень джедайский ответ. — Все же я скажу, что это не совсем верно. «Джедаи не ищут власти, хотя она у них есть. Почему так?» Слова казались странно знакомыми, как будто он слышал их прежде, но Энакин не мог понять, где. Он чувствовал, что Палпатин задал вопрос, только чтобы услышать, что возразит Энакин. «Потому что у нас сила», — сказал Энакин. «Это источник власти, хотя мы не ищем ее. Она просто есть». «И она используется по выбору джедаев», — сказал Палпатин. Энакин улыбнулся. «Вы говорите почти как один из наших критиков». «Отнюдь. Я самый большой сторонник Совета джедаев. Что я пытаюсь сделать, это обнаружить способ, как бороться с теми, кто стремится отобрать их власть, их влияние. Я пришел к нескольким заключениям, хотя и они бесполезны. Не хочешь послушать?» Конечно, Энакин немного наклонился вперед, проявляя интерес. Он чувствовал себя польщенным, что Палпатин считает его достаточно серьезным, чтобы говорить с ним на такие темы. Он полагал, что канцлер не тратит свое время с простыми подаванными учениками, а имеет дело только с советом джедаев, с могущественными джедаями вроде Мейса Винду и Йоды. Палпатин посмотрел за окно на шпили храма джедаев. Его взгляд стал задумчив. «Одна причина, что Орден джедаев стал объектом ревности в Сенате. То, что джедаи не знают, как защитить себя. Конечно, джедаи смелые войны, но когда начинается война слов в Сенате, они просто выключаются. Это серьезная ошибка. Наши действия и наши результаты говорят за себя. Тут ты не прав. В Сенате результаты не говорят за себя». Там всегда должен быть кто-то, чтобы объяснять, почему результаты хороши. Палпатин пожал плечами. Все должно быть растолковано, если это сделает кто-нибудь другой. Важны не факты, а только то, что поможет сенаторам понять их. Только так. Они должны сидеть на диете правды. Вы говорите так, словно сенаторы это дети, заметил энкин Ах, но это не так. Палпатин покачал головой. Я не искал этот офис, но все же я должен нести бремя своих обязанностей. Одна из этих обязанностей состоит в том, чтобы осознать, что сенат нуждается в сильной руке, так же, как и дети. «Джедаи не верят в это», — заспорил Энокин. «В ордене джедаев дети имеют свободу не соглашаться и быть независимыми». Палпатин улыбнулся. В отличие от джедаев, сенаторы не одарены силой. Джедаи могут позволить себе давать своим юнлингам свободу, потому что они знают, что они особенные. Большинство существ обычны, Энакин. Им нужен кто-то, кто скажет им, что делать и иногда во что верить. Энекин изо всех сил пытался понять это. Это шло против того, чему он верил. Все же он не мог отрицать, что сильная рука Палпатина – удерживала Сенат вместе в течение этих лет роста борьбы с сепаратистским движением. «Вы хотите превратить джедаев в политиков?» — сказал он наконец. «Нет. Я хочу, чтобы они признали, что они политики, нравится им это или нет. Власть и политика неотделимы», — канцлер Палпатин встал. «У тебя, Накин Скайуокер, есть власть. Я вижу ее в тебе». Твоя связь с силой дает тебе ясность и смелость. Ордену джедаев нужно больше таких, как ты. — Я все еще студент, — вставая, сказал Энакин. — Тогда учись, — сказал ему Палпатин. — Воспользуйся этой возможностью. Узнай, как маневрировать в политике Сената. Это может оказаться навыком, наиболее нужным совету джедаев. Не совсем как слава сражений на световых мечах, но тем не менее решающим. «Как я могу это сделать?» — спросил Энакин. «Ходи со мной на навстречу, пока ты здесь», — сказал Палпатин. «Смотри, слушай. Рассказывай мне, что ты думаешь, а я поделюсь с тобой своими мыслями». Это было необычное предложение. Энакин знал, что ему следует принять его. «Я должен спросить разрешения у своего учителя». Палпатин наклонил голову. «Конечно. И в конце концов, кто знает?» Возможно, ты сможешь преподать мастеру Киноби урок или два. Глава 9 Оби-Ван шел за Тедой через лабиринт коридоров Сената, проходящих через различные помещения. Он ненавидел, как Теда прогуливался, словно он был частью этого. Он помнил тюрьму, которую видел на Ромине, оборванных и голодных заключенных. Он помнил трущобы, которые видел на окраине столицы и роскошь жизни Теды по сравнению со страданием которую он выталкивал за городские стены. Теда не заслуживал чистой совести. Он не заслуживал своей свободы. Наконец Теда остановился в одном из небольших кафе, которые располагались в низших коридоров Сената, в месте, где можно было остановиться и слегка перекусить перед возвращением к своим обязанностям. Теда остановился при входе и огляделся, затем направился к столу в далеком углу. Обиван взял курс на буфет самообслуживания. Налив себе немного чая, он увидел в зеркале, как Теда встречал сенатора Саура. Обиван не пытался спрятаться. Он поставил дымящуюся чашу и подошел к их столу. — Не могу сказать, что это сюрприз, — сказал он. — Я ожидал, что за всеми заговорами дискредитировать Орден джедаев стоите вы, Саура. — Как обычно, вы начинаете каждый разговор с грубостей. — холодно сказал Сана Саура. Как всегда, его тонкое лицо было опрятным и бледным. Его губы были почти белыми. Он был одет в строгий костюм черного сукна. «Я не знаю, что я сделал, чтобы заслужить ваше презрение. И мне все равно. Но это становится невыносимо утомительным». «Вы очень хорошо знаете, что вы сделали в прошлом и что вы делаете прямо сейчас», — сказал Убиван. «Вы стоите за этими слушаниями». Саура потягивал воду из стакана единственной вещи перед ним на слушаниях председательствует сенатор дивиниан а не я как странно тогда почему вы встречаетесь с главным свидетелем против джедаев сказал убиван я просто протягиваю руку дружбы сосланному правителю демократического правительства которое было свергнуто агрессией джедаев ответил саура правильно сказал Рой Теда, стремясь продемонстрировать свою важность в разговоре. «Так же странно, что вы захотели встретиться так далеко от зала слушания в пустынной части Сената», — заметил Обиван. «Я люблю мир и покой», — ответил Саура. «Очевидно, сейчас я их не нахожу». «Совершенно верно», — повторил Кивай Теда. Он отчаянно стремился понравиться Сана Саура. Саура не обращал внимания на Теду. Он не отводил своих холодных глаз от Обивана. Как вы видите, Кеноби, я не прикладывал руки к деморализации джедаев. Я просто этому свидетель. Убиван оперся кулаками на стол. Он смотрел в глаза Саура. Я оставляю вас вашим ворам и убийцам, Саура. Я понимаю, они надолго получили вас. Но однажды ваша компания обеспечит ваше падение. Кого вы называете убийцей? – прошептал Теда. Или подождите, это я вор. ОбиВан развернулся на пятках и ушел. Он быстро прошел через залы и запрыгнул в турболифт. Он не хотел больше тратить время впустую. Ему нужно было поговорить с тем, кто обладал большими знаниями об интригах сената. Лучший политический ум, который он знал, его друг Тайра Каладен. Он спустился на самый нижний уровень, затем прошел по окружному коридору, который сужался и опускался. После небольшого спуска Обиван повернул и оказался в тусклом коридоре. Мусорные ведра и дюростиловые ящики были сложены за дверью. Он улыбнулся. Тайра совсем не изменился. Он мог всегда рассчитывать на его усердие. Дверь была немного приоткрыта. Он толкнул ее и заглянул внутрь. Тайра, Ты снова мне нужен. Голос шел из груда руководств о порядке действий. Мои уши счастливы. Это голос моего друга Обивана. Свиврений поднял голову над руководствами. Его маленькое лицо дергалось, а яркие глаза светились с удовольствием. Он поспешно выбрался из-за стола, который занимал почти всю комнату. Он остановился прямо перед Обиваном, раскрыл и сжал руку. Он положил ее на сердце себе, а затем Обивану. Обиван проделал те же движения. У Свиврини были различные типы приветствий и прощаний, и Обиван ван использовал самые нежные из тайра. Это было так давно. Да, действительно. О, давай я найду тебе стул. Тайра убежал и начал сбрасывать книги со стула. Вы, джедаи, никогда не сидите, вечно в движении. Обиван сел. Тайра оперся о стол лицом к нему. Теперь они были глаза в глаза. «Я буду не спрашивать, почему ты пришел», — сказал Тайра. Его темные глаза были полны беспокойства. «Я был на слушании». Оби -ван скривился. «Я выступил ужасно». «Ты выступил хорошо, мой друг, как и сенатор Аргана. Но антиджедайская фракция заполнила помещение сторонниками. А допрос Дивиниана...» Тайра всплеснул руками. «Произвол. Было очевидно, что он не искал правду». «Не в этот раз, слишком очевидно. Можно было бы принять меры, чтобы отстранить его от выборной должности. Но в эти дни...» Тайра пожал плечами и поиграл с металлическим кольцом, который удерживал его темные волосы за плечами. Этот жест выдавал его беспокойство, а Тайра часто беспокоился о положении Сената. «Да, состояние дел ухудшается, чтобы канцлер не пробовал», заметил Убиван. «Он прилагает все усилия». Но при этом шум против джедаев... Я никогда такого не видел. Даже для Сената это смехотворно и разочаровывающе. Это просто отвлечение внимания от настоящей работы, которую они должны делать. Отвлечение внимания. Слово лязгнуло, как звонок у него в голове, но Обиван не знал почему. Еще одно слово поразило его ранее. Просто крошечное жужжание. И это было... Деморализация. Саура сказал, что джедаи были деморализованы. Раскол плюс деморализация плюс отвлечение внимания равно разрушение. Ксанатос. Отец Гранта Омеги придумал эту формулу, чтобы укоренить подконтрольное зло. Он совершил это в храме джедаев, надеясь уничтожить его навсегда. Могло быть так, чтобы его сын использовал ту же формулу, чтобы уничтожить Сенат. Была ли это его настоящая цель? Если Омега стоял позади этого сенаторского напряжения, он уже преуспел в том, что расколол Сенат, деморализовал джедаев и отвлек всеобщее внимание. Но если это действительно было так, что тогда поднималось под разрушением в его планах? оби -ван не знал. Но внезапно он почувствовал, что его раннее чутье подходило идеально. За всем этим стоял Омега. «И я сожалею, что должен сказать тебе это» продолжал Тайра. «Но я предполагаю, что это было неизбежно в данных обстоятельствах Обиван опять сосредоточился на своем друге. «Что такое?» «Комитет Бога Девиньяна предпринял необычный шаг. Вместо рекомендаций он только что представил официальное прошение отстранить Орден джедаев от любых дел Сената. Это было умно, но недостаточно». Сенатор Аргана нашел пункт, который позволил ему обратиться непосредственно к канцлеру на отдельной закрытой сессии. Палпатин запланировал принять решение по данному вопросу сегодня днем на встрече с обоими сенаторами. «И это все произошло с окончания слушания? Я думал, что сенат действует медленнее». «Только когда нужно что-то сделать», — сухо сказал Тайра. «Когда дело касается политических маневров». Нужно действовать быстро. Тайра остро взглянул на него. Что такое, мой друг? Орден Джедаев в беде. Но мы найдем способ бороться, я обещаю. У вас больше друзей, чем врагов. Вам только нужно напомнить вашим друзьям, что они ваши друзья. Так действует Сенат. Действует Сенат! С отвращением повторил убиван. И что это значит? Разговоры, сделки, взятки, коррупция. — О, Биван! Тайра мягко успокоил его, — я согласен с тобой. Все это верно. Но я все еще верю в Сенат. Это живой символ республики. Пока он не был сформирован, галактика бурлила в хаосе. Это наш единственный шанс приносить мир на тысячи миров, чего нельзя сделать в одиночку. Есть и хорошие существа в Сенате, например, сенатор Аргана, и их много. В конце концов, они победят. Обиван никогда не слышал, чтобы прежде Тайра так неистово защищал Сенат. Обычно он ругал его. Само собой, именно поэтому он продолжал трудиться в своем небольшом офисе, ища способы сделать его лучше. — Что меня поражает, так это, что ты сохраняешь свою веру в Сенат, независимо от того, сколько раз было разбито твое сердце. — О, мое сердце может иногда разбиваться, но моя воля никогда, — беспечно сказал Тайра в этом мы похожи ну а теперь скажи мне что беспокоит тебя это не совсем прошение, но что прошение могло бы скрыть объяснил убиван тайра покачал головой я не понимаю что если это действие по дискредитированию джедаев только прикрытие того что должно произойти кое что похуже сказал убиван. Что ему нравилось в Тайре, это что его друг не тратил напрасно время. Его маленькое покрытое мехом лицо прояснилось. — Ах, конечно. Продолжай. — Я отследил Гранта Омегу и Джену Зен Арбор, оба которых знакомы тебе, — кивнул Тайра. — Что, если они стоят за этой последней схемой? Что, если они организовали завесу для своего настоящего плана? В мозгу Тайра побежали варианты. Конечно, если это верно, что они в игре, то это более чем возможно. Это правдоподобно, — быстро сказал он. Это похоже на действия Омеги. И это имеет смысл, так как привлечен Сана Саура. Лицо Тайра приобрело выражение отвращения. Саура был и его врагом. Это объяснило бы, почему он остался на заднем плане. Он не хочет, чтобы мы связали его с этой компанией, потому что он знает что мы немедленно притянем омегу есть еще кое-что чего мы не понимаем сказал убиван канцлер конечно большой сторонник джедаев думая сказал тайра маловероятно что он одобрит прошение бог и саура могут тогда превратить это поражение в призыв к вотуму недоверия это позволило бы им предложить саура на пост канцлера «Я знаю, что это его самое большое желание». «Тогда Омега станет контролировать Сенат», — медленно сказал Убиван. Тайро Тайра побарабанил пальцами по руководствам. «Но Палпатин очень могущественен и очень опытен, чтобы ничего не предпринимать. И я сомневаюсь, что даже Саура может собрать достаточно голосов для Вотума недоверия. Давай-ка посмотрим, он контролирует Альяс Вига и планеты коммерческой гильдии». И... да, он может получить несколько систем в среднем кольце, но в ядре... нет, он могуществен, но его очень не любят, и есть сильная фракция оппозиции, возглавляемая Бейла Моргана, на которую не стоит не обращать внимания. Тайра закончил свои размышления, понимая, что Убивана не очень интересует детали политики Сената. — В заключение, вздохнув, — сказал он, — у меня нет выводов. Я не могу понять, что они попытаются предпринять. Не стоит делать того, в чем ты не уверен. Палпатин чрезвычайно популярен, особенно сейчас. Завтра пройдет церемония открытия Межпланетного фонда помощи. Будет присутствовать огромная группа сторонников, включая многих джедаев. Это любимый проект Палпатина, и он хорош. Он пробился через запутанную бюрократию, чтобы довести его до конца. Теперь любой мир, находящийся в опасности, может подать прошение прямо в Сенат на финансирование через один центральный счет. Палпатин утверждает, что это остановит бюрократическое торможение помощи беспокойным мирам. Понимаешь, до этого мир должен был подать прошение в Комитет помощи, который затем отпишет вопрос специально назначенному исследовательскому комитету, который затем запищал Комлинг убивана Бивана, и он поднял руку, чтобы прервать Тайра. Он должен был признать, что он с облегчением прервал ускоренный курс о теперь устаревших процедурных деталях по оказанию Сенатом помощи. Из Комлинга раздался бодрый голос Сири. «Мы кое-что нашли. Возможно, укрытие Омеги и Зен-Арбор. Нам нужна подстраховка. Они могут быть внутри». Она дала ему координаты. Обиван встал, отключил комлинг и убрал его за пояс. «Наконец-то действие, а не встречи!» «Я должен идти!» «И ты будешь осторожен, я надеюсь!» «Я думаю, что ты прав!» «Наши враги скрыты, и это делает их более опасными!» Тайро протянул руку, растопырив пальцы. Обиван своей рукой сделал то же самое. Это был жест прощания, который с Виврени делают только самым близким. Свиврине не говорят до свидания. Они считают это плохой приметой. Так иди, по-свиврински попрощался Тайра.